Албанцы В середине XVIII века на территории, населенной албанцами, турецкая военно-ленная система зиждилась на власти албанских феодальных семей, добровольно перешедших в мусульманство. Подавляющее большинство населения находилось в бесправном положении и было отягощено повинностями и налогами. Только горные районы еще сохраняли независимость. Здесь господствовали родоплеменные отношения. Но вскоре и тут была введена турецкая административная система. Лишь область Мирдиты сохранила автономию. В 17 веке В Албании начался процесс превращения военных ленов в наследственные владения, чифтлики Албанские феодалы стали приобретать большую независимость от центральной власти и одновременно усиливали эксплуатацию сельского населения, фактически закрепощая крестьян. Крестьяне противились усилению феодального гнета. Иногда их сопротивление было столь решительным, что новый владелец не мог установить свою власть. Формами протеста были также отказ платить налоги и бегство. Распад военно-ленной системы сопровождался оживлением экономической жизни в городах, ростом ремесленного производства и торговли. В первую очередь это коснулось прибрежных городов, а затем и городов внутренних районов. Ремесленники объединялись в цехи эснафы. Страница 154. Ослабление султанской власти привело к феодальным междоусобицам в Албании, ставшим особенно частыми в XVIII веке. Войны длились годами, обрекая сельское и городское население на разорение. Мелкие феодалы создавали вооруженные отряды, занимавшиеся разбоем. Феодальная анархия наносила ущерб развитию экономики и культуры ряда районов. Пришел в упадок крупный торговый и культурный центр «Воскопая» трижды с 1769 по 1789 годы подвергавшейся опустошению. Главы наиболее крупных феодальных семей со временем становились наследственными властителями в пошалыках Формально паши назначались из Стамбула. Но на деле их власть на местах была неограниченной. Они выполняли распоряжение центральной власти лишь в тех случаях, когда это не ущемляло их интересов. Типичным примером в этом отношении была Шкодра. В ходе борьбы за которую победу одержал в 1757 году Мехмед Бушати. Это принесло ему титул паши. а его роду – почти 75-летние правления над Северной Албанией. К концу XVIII века стали особенно заметны губительные последствия более чем двухвекового турецкого господства на албанских землях. Антинациональная политика местных феодалов, междоусобные войны, истощавшие страну, усиление эксплуатации крестьянства, все это замедляло развитие производительных сил и культуры. Валашское и Молдавское княжества Османское господство в княжествах Феодальные княжества Валахия и Молдавия находились в вассальной зависимости от Османской империи. Господство порты приняло смягченную форму. Правители княжеств, господари, назначались султаном из представителей местной знати, а земля оставалась в собственности местных крупных землевладельцев, бояр и православной церкви. Но население княжеств, Испытала на себе тяжесть иноземного гнета. Валахии и Молдаване не раз поднимались на освободительную борьбу. Султаны, по своему усмотрению, назначали и смещали правителей княжеств. В Валахии в XVII веке сменилось более двадцати господарей, в Молдавии — почти тридцать. Право занять господарский престол покупалось за большие деньги. С княжеств ежегодно взималась также особая дань порте. Кроме того, султану и его приближенным по разным поводам регулярно посылались всякого рода подарки. В качестве обязательных натуральных поставок в Константинополь по низким ценам, а то и бесплатно, отправлялось большое количество продовольствия и скота. Вывоз их в другие страны был запрещен или сильно ограничен. По первому требованию порты в ее распоряжение предоставлялись отряды войск и рабочая сила, строительные материалы и транспортные средства. В начале XVIII века в Молдавии а затем и в Валахии, было введено правление фонариотов, проживавших в европейской Турции богатых и знатных греков. Назначение господарей фонариотов, полностью зависимых от султана, имело целью дальнейшее подчинение княжеств Турции. В XVIII веке господаря сменялись обычно Каждые три года, а порой и чаще. Усилилась централизация государственного управления. Резко возрос размер дани, почти сравнялась с нею стоимость посылавшихся в Константинополь всевозможных подношений. Все дороже обходилось господарям возведение на престол. Были введены новые поборы с княжеств в пользу порты. Постоянные вооруженные силы в Валахии и Молдавии были распущены. Их заменили отряды дворцовой стражи и нерегулярные части для охраны границ и несения внутренней службы. Феодальные отношения Существовавшие в Валахии и Молдавии феодальные отношения – ставили большинство крестьян в тяжелую зависимость от крупных землевладельцев. Барщина, Клака и Оброк, Дижма составляли основную часть многочисленных повинностей крестьян. В конце 16-го, первой половине 17-го века в Валахии и Молдавии было постепенно введено и закреплено законами крепостное право. Особенностью феодализма в княжествах, обусловленной прежде всего османским господством, явилось ослабление преобладавших сначала сеньюреально-вотчинных и укрепление феодально-государственных отношений. Страница 155. В XVII-XVIII веках денежные платежи, и натуральные повинности крестьян в пользу государства в несколько раз превышали их обязательства перед крупными землевладельцами. Однако изменение формы феодальных отношений в результате роста централизованной феодальной ренты за счет сеньореальной не могло подорвать сложившиеся устои боярского землевладения. К тому же многие крупные землевладельцы занимали доходные должности в разросшемся государственном аппарате и возмещали снижение доходов от своих имений за счет поборов с крестьянства, поступавших через государственные каналы. Изменения в системе феодальных отношений проявились и в сфере внеэкономического принуждения, Личная зависимость крестьян от бояр была ослаблена, зато усилилось принуждение со стороны феодального государства. Крестьянин был привязан к обрабатываемому им наделу не столько в силу зависимости от владельца земли, сколько в результате обязательств перед государством. Прикрепление крестьян к земле было обусловлено прежде всего их обязанностью платить налоги государству по месту жительства эти особенности феодальных отношений в валахии и молдавии нашли отражение в аграрном законодательстве середины XVIII века одной из причин осуществленной тогда правящими кругами отмены крепостого права явилась антифеодальная борьба крестьянства. Однако, получавшие на бумаге личную свободу крестьяне, за нее они должны были платить боярам большой выкуп, не только оставались в феодальной зависимости от крупных землевладельцев, но и были лишены права покидать без разрешения властей место своего жительства, где они числились в списках налогоплательщиков. Отмена крепостной зависимости крестьян привела на деле к усилению внеэкономического принуждения со стороны государства. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО УКЛАДА В XVII веке, первой половине XVIII века, заметное развитие в Валахии и Молдавии Получили товарно-денежные отношения. Расширялось ремесленное производство, в котором возник ряд новых отраслей. Росла численность городского населения. Столицы княжеств Бухарест и Яссы к началу XVIII века насчитывали по 50-60 тысяч жителей. Увеличивался объем внутренней торговли и хотя гораздо медленнее внешней, Ее развитие, как и экономики в целом, тормозило прежде всего зависимость от Османской империи. Эта зависимость замедлила процесс первоначального накопления в княжествах. Преобладание централизованной феодальной ренты и прикрепление крестьян к месту уплаты налогов стало одной из главных преград для создания рынка свободных рабочих рук. серьезным препятствием для первоначального накопления был также медленный рост капиталов в руках крупных собственников большая часть денежных богатств различными путями переправлялась в турцию фонариоты господари и занимавшие доходные государственные должности их приближенные были мало заинтересованы в развитии экономики княжества Наконец, естественные ресурсы Валахии и Молдавии начали привлекать западноевропейских купцов и предпринимателей. Получая от порты различные привилегии, они вывозили из княжеств нажитые там капиталы. Со второй половины 18 века в Валахии и Молдавии началось постепенное разложение феодализма, и капиталистического уклада. В развитии промышленности произошли существенные сдвиги. Раньше в княжествах наряду с господствовавшим мелким ремесленным производством существовали лишь отдельные небольшие предприятия по добыче полезных ископаемых и изготовлению различных товаров. На этих предприятиях, принадлежавших отдельным господарям, и состоятельным боярам, использовался почти исключительно труд феодально зависимых крестьян. Теперь росло число более крупных ремесленных мастерских и мануфактур, суконных бумагоделательных, стекольных. На них начала применяться наемная рабочая сила. Но развитие капиталистического уклада происходило медленно. Значение для княжеств русско-турецких противоречий Интересы России вступали на Балканах в противоречие с политикой султанской Турции. Чтобы ослабить позиции порты, царизм поддерживал освободительные стремнения балканских народов. Страница 156. -я. В борьбе против османского господства Молдаване и Валахи использовали поддержку России. Еще в 1656 году молдавский господарь Георгий Штефан впервые обратился к России за военной помощью. Он просил даже принять молдавское княжество в российское подданство. Под этим подразумевалось постоянное покровительство со стороны России. Обещая княжеству поддержку, царь Алексей Михайлович предлагал господарю с ратными людьми на всякого неприятеля стоять, сообща без всякие измены. Однако господарь вскоре был низложен султаном. В 1674 году в Москву с просьбой о помощи обратились совместно представители Молдавии и Валахии, но Порта сумела помешать соглашению. Решительные шаги к сближению с Россией предпринял в 1711 году господарь Молдавии Дмитрий контимир Выдающийся государственный деятель, он был убежденным сторонником развития дружественных связей с Россией. Кантемир вступил в союз с Петром Первым и поднял оружие против порты. Однако перевес сил оказался на стороне турок. Русские и молдавские войска потерпели поражение в битве при Станилештах на берегу реки Прут. Кантемир был вынужден уехать в Россию, куда вместе с ним переселилось несколько тысяч молдаван. контимир ученый гуманист принял участие в реформаторской деятельности петра I, написал несколько крупных работ в том числе историю возвышения и упадка османской империи описание молдавии большое значение для валахии и молдавии имели победы россии над турцией в войнах второй половины Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года способствовал расширению автономии княжеств. Он регламентировал выплату дани порте, ограничивал ее монополию на торговлю с княжествами, туркам запрещало селиться на их территории. Государи могли направить в Константинополь постоянных представителей, которые должны были бдеть о делах княжеств. Православная церковь в Валахии и Молдавии ограждалась от вмешательства Порты. Россия получала право выступать впредь в пользу сих двух княжеств, защищать их интересы. Хотя Порта В дальнейшем нарушала договор, он оставался в силе и был вновь подтвержден условиями Ясского мира, заключенного в 1791 году. Культура Валахии и Молдавии В Дунайских княжествах сложились две народности – Валахия и Молдавания. Официальным языком в княжествах долгое время оставался старославянский. В XVI-XVII веках на территории Валахии, а затем и Молдавии, возникло книгопечатание сначала на старославянском языке. Начавшие выходить позднее в каждом княжестве книги на родном языке, печатались до XIX века славянской кириллицей. Возникавшие в княжествах школы, большинство их называлось господарскими, создавались в столицах и некоторых других городах, при крупных монастырях. Одно из первых учебных заведений более высокого уровня, Господарская академия, была основана в Яссах в 1640 году. В конце XVII века в Бухаресте также была создана Академия. В XVIII веке обе они были реорганизованы и расширены. Видную роль в создании Бухарестской Академии сыграл стольник Константин Контакузина. Широко образованный человек, ученый и просветитель, он оставил обширный, хотя и незавершенный труд, История в Аллахии. Развитие культуры способствовали исторические хроники и сочинения. Наиболее обстоятельные из них появились в то время в Молдавии. Идеология их авторов имела феодальный характер. В летописи Григоре Урике, он использовал источники на нескольких языках, освещалась история княжества, с XIV до конца XVI века. Дело Урике продолжил другой историк, боярин, государственный деятель, Мирон Костин. Его летопись в Молдавии была доведена до второй половины XVII века. Не освещались многие события того периода, очевидцем и даже участником которых был сам Костин. В XVIII веке Ион Некулче составил летопись Молдавской земли. Она начиналась с событий, описанием которых завершил свою работу Костин. Немало страниц автор летописи посвятил деятельности Кантемира. Подобно Господарю, сам Некулче был сторонником Союза с Россией в борьбе за независимость Молдавии.